Я поставил в ваше подсознание блок против внушения. Когда я скажу ключевое слово, он сработает, и вы будете предоставлены самому себе. Правда, не знаю, как надолго это поможет. Вы должны покинуть корабль и уйти как можно дальше от пирса. Ни с кем не заговаривайте, обо всех остальных позабочусь я. Всё, свободен. Офицер приложил руку к сердцу, слегка кивнул и улыбнулся. Затем он стал медленно, чтобы не привлекать к себе внимания, спускаться по трапу. Дани же вызвал по радио Шауле. Как у вас там дела? Вышел на позицию. Я в километре над тобой в режиме размытия. Склад боеприпасов находится в носовом трюме. Нос смотрит в сторону океана, не перепутай. Капитан, едьте, умоляю. Я сейчас ворвусь на командирский мостик. там есть оружие электромагнитного импульса, так что я закрою все отверстия в голове, и связи некоторое время не будет. Принято, Даниэль. Удачи. Дани телепортировался сквозь бронированную дверь. Он ничего не видел и не слышал, но в поле зрения нарисовался спектр импульса, которым пытались воздействовать на него офицеры. Энергия оказалась очень приличной, соответствующей взрыву термоядерной бомбы мощностью в 1 мегатонну тратила на расстоянии в 2 км. Силовые конденсаторы они делать научились, подумал Дани, но неужели у них нет никакой электроники, никакого радио? Как же они отдают приказы с флагманского корабля всем остальным? Наверное, здесь участвует сама Тинаками, ну, конечно. Тогда техника связи им и не нужна, они и так все на связи с ней и через неё между собой. Дани включил излучатель дрёмера в режим форсажа и отдал всем приказ не двигаться, оставив речевой аппарат офицеров свободным. Затем открыл глаза и уши. Осмотрев оборудование, разведчик увидел то, что и ожидал: абсолютно никакой электроники. Все измерительные приборы имели стрелочные индикаторы. Навигационным целям служили искусно выполненные оптические системы. Имелся и гирокомпас. Даня рассмотрел электрическую схему на стене под стеклом. Она полностью состояла из резисторов, конденсаторов и электромагнитных реле. Как ни странно, графические обозначения оказались знакомыми. Значит, 658 лет назад схемы рисовали этими же символами. "Кто капитан?" обратился Даник к присутствующим, вносив им приказ отвечать правдиво. "Я командир этого корабля. А вы кто?" Танкё, это ложь. Танкё был бы уже мёртв. Кто вы на самом деле? Я совершенный Танкё, не с этой планеты. Считайте меня представителем Унаками. Что за чушь вы несёте? Никакого Унаками не существует. Почему прервалась связь? Это вы сделали? Угадали. Но не бойтесь, связь вскоре восстановится. Должен вам сообщить о пожаре в носовом трюме, в том самом, где хранятся бы и припасы. У вас предусмотрен план действий на такой случай? Перестаньте меня блокировать. Если это так, я включу дождевальную установку и пожарную тревогу. Надо провести срочную эвакуацию экипажей со всех кораблей. Если снаряды взорвутся, то не исключена детонация боезапаса на соседних кораблях. Но вначале я должен проверить, не врёте ли вы. И как вы это сделаете? Пошлёте кого-нибудь из своих коллег? Нет. Можно воспользоваться оптоволоконным визуальным контролем. Серьезная загвоздка, подумал Дани и стал вызывать по радио Шауля. Связи не было. Вот это сюрприз. А если подойти к переднему стеклу? Связи все равно не было. Помещение прекрасно экранировано от электромагнитных полей. И интересно, что они намешали в стекло? Дани выстрелил РУС-излучателем на максимальной мощности. При такой плотности излучения даже прозрачный материал легко испарялся и ионизировался. Глаза измерили и оцифровали спектр, а встроенный в голову вычислитель немедленно выдал результат. Так, что тут у нас помимо стекла? Индий, серебро, золото? А стекло-то имеет приличную проводимость, тогда всё понятно. Дани вырезал стекло по периметру и сказал капитану: "Вот, нюхайте сами. Чувствуете запах? Нет. В голове разведчика зазвучал радиовызов Шауля. Даниэль, ты что там так и стоишь с закрытыми глазами и ушами? Нет, просто рыбка у них оказалась тщательно экранированный от радиоволн. Слушай, срочно нужен дым в носовом трюме. Сбрось туда дымовуюху. Нитроткаль и сахароза и подойдёт вполне. Из четырёх вентиляционных патрубков на носу корабля повалил густой белый дым. Адани тем временем разблокировал капитана, оставив всех остальных неподвижными. "Ну хорошо. Подойдите и убедитесь сами, вон какой дым пошёл. Никакого опыта волокна не надо, и так всё очевидно". Капитан, не без труда снова овладев своим телом, двинулся к окну. по дороге решив еще раз нажать на кнопку электромагнитного импульса, хотя и понимал, что полного заряда в силовых конденсаторах еще нет. — А вот этого делать не надо, — сказал Даня, уловив движение руки капитана и взорвав кнопку выстрелом РУС-излучателя быстрее, чем тот смог до нее дотянуться. — Лучше убедитесь в реальности пожара и позаботьтесь об эвакуации. — Ладно, ваша взяла. Капитан, взглянув в окно, повернул один из рычагов на пульте в положение, надпись рядом с которым гласила: "Пожарная тревога". Другим рычагом он включил систему пожаротушения в первом трюме. Завыл корабельный ревон: два коротких гудка, один длинный, протяжный, навеивающий тоску. "Освободите остальных офицеров в танкею. И восстановите связь. Без этого я не смогу отдать приказ об эвакуации". и информировать капитанов остальных кораблей о чрезвычайной ситуации. Извольте. Но с эвакуацией поторопитесь. Взрыв арсеналов неизбежен. Вот, смотрите, и следующий пороховой погреб сейчас займётся. Шауль, пожалуйста, дымовуху в носовой трюм соседнего корабля. Как вы это делаете? Там гореть-то нечем, сплошной металл, а порох герметичных снарядов. Горячие материалы и окислитель принесены мною заранее. Сейчас снаряды нагреются, поровспламенится, и тогда сами знаете, что произойдёт. Чудовище тупая машина. Не совсем тупая, кое-что мне удалось не обижать ничего личного, просто мне нужно защитить движение сопротивление. И по всему весь флот должен быть уничтжён, а то ваша тынаками совсем распаясалась и претендует на вселенское господство. Трёмы все снаряды сейчас заливаются водой. Не поможет термитная смесь, порошки алюминия, магния и кальция плюс оксид железа, плюс немного белого фосфора. Хотите ускорить реакцию? Просто добавьте воды. Капитан едва сдерживал себя, чтобы не съездить ненавистному танкю по физиономии, но, понимая, что толку будет мало, потянулся за револьвером. — Не советую, — предупредил Даня. — Стреляю я намного быстрее и точнее. Он тут же продемонстрировал способности киберсолдата, разрезав револьвер между ручкой и стволом вместе с кобурой. «Идиот! Якорная цепь тебе в глотку поступил приказ убить тебя любой ценой. Как можно убить Ками, божество? Ничего не выйдет, лучше спасайте людей. Эвакуация начата. Но тот, кто видит вас, обязан вас уничтожить. Зачем же дело встал? Я сейчас исчезну. Офицеры, что вы ждете? Огонь по диверсанту, не дайте ему уйти». Разблокированные военнослужащие достали свои револьверы и открыли шквальный огонь по пришельцу. Однако пули пролетали насквозь, не причиняя киберу никакого видимого вреда. Посыпались осколки от разбитых указателей напряжения и тока. Манометров, термометров и сельсинов-тахометров. Даня тем временем, введя минимальную скважность, плавно оторвался от пола Вылетел вырезанное окно рубки и был таков. 15 минут он наблюдал за эвакуацией экипажей всех четырех кораблей. Шаоль же, проявив инициативу, сымитировал пожары на двух крайних судах. Матросы и офицеры прибавили ходу и уже почти бегом покидали обреченные корабли. Несмотря на крайнюю поспешность, отступали они очень организованно. Не было никакой паники и тем более давки. Похоже, ты на Каме и здесь руководит процессом, подумал Дани и по радио сказал Шаолю: "Готовься. Эвакуация идёт полным ходом. Я думаю, через полчаса она будет завершена. Жди команды". "Принято, капитан. Жду". Через 40 минут на пирсах и на берегу не осталось ни единой живой души. Неожиданно для Дани богиня проявила заботу о личном составе своей армии. Никто не остался на кораблях. Никто не был послан в горящий трюм для спасения техники, во что бы то ни стало. Все люди были укрыты в тоннелях на берегу, и двери их были задраены. Всё, Шауль, можно стрелять. Заряжать темпоральную пушку один канал кислородом, второй водородом и огонь. Нет, капитан, так будет хуже. Я не хочу устраивать взрыв мощнее, чем этот их только снарядов. Они могут разлететься, а не взорваться. я запущу в пороховой погреб маленький шарик водородной плазмы. Что ж, логично. Действуй. Четыре чудовищных взрыва сотрясли побережье, каждые около 500 тонн на вес тротила. От кораблей и пирсов ничего не осталось. Облако поднялось на высоту двух километров, и еще долго из него выпадали крупные и мелкие куски металла. Хорошо, что взрывы не ядерные, заметил Даня. А вообще-то зрелище жуткое, но красивое. Красивое, трудно возразить. Грешные мы с тобой люди, Даниэль. Помнишь, как мы взорвали кельтские корабли? Мне до сих пор и кается. Они же сами были виноваты. Могли бы начать переговоры, даже если они считали нас девами. Так нет же, сразу за оружие. И все же я не могу забыть этого. Боюсь, что ангелы меня бы отправили в Шиолф. если бы не наш собственный информационный мир. Не переживай, Шауль, вся ответственность на мне. А знаешь, почему именно ты сейчас со мной? Мой боевой опыт вот именно. Из всего нашего экипажа только мы с тобой и годимся для выполнения этой задачи. Надеюсь, сегодня мы никого не убили. Сегодня никого. Я проследил. Весь личный состав был эвакуирован в укрытие. Поднимайся в космос и возьми меня на борт, принято Даниэль. Покончив с флотом тынаками и доставив Катасе домой, Дани поинтересовался: "Есть ли у вас ещё одна база? Нужен запасной вариант. Я опасаюсь, что богиня двинет против вас пехоту, составленную из нёка, и таким образом они просто задавят вас числом". Резервная база у нас есть. Правда, она меньше, чем Мета, и там нет сверхмощного электромагнита, но всё же лучше, чем ничего. Зато добраться до неё можно не только по воздуху, но и посредством подземной железной дороги. Есть ещё множество мелких заправочных баз, разбросанных по всей планете. Каждая из них может принять два хикёки тацу и заправить их собранным маслом из грипов. Назначение этих баз меновая торговля с Нёка. Отлично. В таком случае я за вас спокоен. Война с помощью больших людских жертв не в традиции богини, так что я не думаю, что она решится на такое. Вы вернётесь через двое ваших суток. Мы обработаем подземную войну и базу тынаками спорами бактерий органических нитратов и тогда покинем вас на длительный срок. Вернёмся домой для поиска решения. Вряд ли вам удастся что-нибудь придумать, но всё равно Благодарю за попытку помочь. Еще раз повторю, ты на камень не только ваша проблема. Это угроза для всей Вселенной. Так он все-таки существует? У на камень? Не сомневайтесь. Я лично с ним говорил. Не поверил бы ни за что. Но вы здесь — это факт. И с ним не поспоришь. Вы должны выучить радиопозывной нашей базы и запомнить стартовую частоту. Когда вернётесь, вызовите меня лично с расстояния не более 10 ри. Как нам это сделать? Сначала стартовая частота принимаете и измеряете. Принято в наших единицах это 440 МГц. Далее стартовую частоту вы модулируете по амплитуде речевым сигналом, называя буквы одну за другой: дзи, аса, иса, уцу, эхон, он, паи, бита, даи, тай. Кото грэй сута ха мото нуи рика йока ва яваракае. Одновременно принимаете и анализируете спектр. Та буква, которая отзовёт ответным сигналом, обозначит несущую частоту на сегодняшний день. Переходите на эту частоту и зовите меня по имени. И это всё. Начальников секторов всего 4. Имени будет достаточно. А если вы будете под землёй или на резервной базе, не страшно. От подземного центра до поверхности проложены волноводы, а центр ретранслирует радиовызовы по всем внутренним помещениям. Буду надеяться на ваш успех. Даниэль, Шауль, до свидания. Увидимся к атасе и не раз. Глава 23. Практическая магия. Через два дня Дани и Шауль вернулись на Йоти для обработки подземной военной базы тенаками с порами Бонн. Пришлось использовать весь запас. О результатах, к сожалению, никак узнать было нельзя, но разведчики, вернувшись через сутки на Искатель, надеялись на лучшее. После обратной перезаписи личностей Дани в срочном порядке вызвал Нааха и дал ему подробный отчет о результатах посещения Йоти. Так, значит, Дани, эта тёмная личность на Каме хочет проникнуть в Ментос. И как ты думаешь, это возможно? Если не сейчас, то в ближайшем будущем. Она справилась с поддержанием биосферы своей планеты. Могу заверить, там всё практически идеально с точки зрения экологии. Если бы Ментос вдруг исчез, мы смогли бы сотворить такое со всеми нашими вычислительными мощностями? Я так не думаю. То-то и оно. Ладно, возвращайтесь на Ирец, будем решать вместе. Нам понадобится помощь одного землянина. Могу я тебя попросить договориться о его доставке очередным рейсом тяжёлого металла? И кто он? Георгий Крещинский. Надо и его жену прихватить, её зовут Амардак. Живут они в нашем научном модуле в Винки, государство Великороссии. Зачем он тебе понадобился? То накаме физически убить нельзя, но можно попробовать взять её изнутри с помощью маленькой вредоносной программы. Такая вот идея пришла в голову. Какой ненормальный сможет написать такую программу, зачем? Это же абсурд. Среди наших программистов я не знаю ни одного, кто бы создал нечто подобное. Если ты почитаешь внимательно отчёт отдела землистики, то, возможно, ты найдёшь что-нибудь по этому вопросу. Могу тебе заверить, что на земле таких ненормальных пруд-проди, и Георгий один из них. Когда он нам помогал внедрить наш научный модуль в Великороссии, он создал такую программу, чтобы вывести из строя государственную автоматизированную систему граждан. И как сработало, опробовать не пришлось. Код начальника местной администрации вывел из строя электронное оборудование и этим спас систему. Забавно. Молодец, код. Но всё же, как-то не верится, что такое возможно, в принципе. Как с помощью одной маленькой программы можно убить большую систему? Ведь есть же алгоритмы защиты от сбоев и коррекции ошибок. Они эту виртуальную бактерию сразу вычистят. Не бактерию, такого типа агент называется вирусом. И его вредоносная суть в том, что он размножается с огромной скоростью. копируются в себя и блокируют главную программу во многих местах. А защита от несанкционированной записи в долговременную память в земных вычислителях зачастую это не предусмотрено. Возможно, и Тонаками имеет такого рода изъяны, тем более что изначально она предположительно была человеком. А ты ведь знаешь, верно? «Навязчивую идею можно внедрить в подсознание, и она будет сильно влиять на поведение индивидуума. Это я тебе как телепат со стажем говорю. Вот видишь? Так что не сомневайся и вызывай Георгия на ирец». Тем более, что Эсти предсказала его существенную роль в решении проблемы второй планеты внутреннего кольца еще до визита на Йоте. «Связь можно установить через Котова». И пусть лее капитан Молнии даст команду своим медикам, чтобы они чистили визитёров от земных вирусов. Этот ваш универсальный антивирус ещё не исследован, так что придётся им пройти карантин и все проверки. Вот и пусть пройдут. Надо же с кого-то начинать. Начинать, наверное, придётся с твоей жены. Она ведь уже прошла очистку, да, конечно.